Сергей Снегов. Право на поиск. Четыре друга. Драма на Небее. Научно-фантастические повести. Москва. Детская литература. 1989 год. Один знаменитый учёный сказал: "Научные открытия сами по себе не бывают ни добрыми, ни злыми. Люди сами их делают добрыми или злыми". В принципе, это верно, но только в принципе. Ибо почти в каждом крупном открытии заложены объективные возможности и быть использованным на благо человеку, и стать орудием злотворения. История даёт много примеров того, как великие научные достижения не только способствовали прогрессу знаний и улучшению человеческой жизни, но и порождали новые средства войны и разрушения. Ныне настало время, когда любой новый крупный шаг науки вперёд требует от учёных серьёзного и глубокого анализа. Не несёт ли он в себе вред самому человеку или природе? К научным исследованиям предъявляются ранее не свойственные им моральные требования. Каждому сегодня ясно, что, скажем, усовершенствование ядерного оружия или создание новых смертоносных газов, хотя объективно и расширяет знания о свойствах ядра и газов, но по критериям морали преступно и недопустимо. В этой книге в фантастической форме показывается, что строгие требования морали воз зло или на добро пойдёт научная находка, всё более и более становятся неотъемлемыми критериями любой исследовательской работы.